Выехать он решился только в половине десятого. Три похода в душ, четыре больших кружечки крепчайшего кофе и плотный завтрак все же помогли. И в путь Макс выехал во вполне приличном состоянии. Какое же это наслаждение до отказа, открыв над головой люк, нестись по огромному серпантину на новенькой, только что купленной Виталие. Деревья на склонах холмов вокруг дороги жгли глаза желтым, багряным и оранжевым.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 Конечно, прибыли, в сравнении с прошлыми годами, сильно упали, но не настолько же. Макс доорал припев про то, как ему хочется в небо окунуться, и с восторгом сжал руль. Первая его машина. И какая? Новенькая, с автосалона. Суцуки. Гранд Витара. Эгей, бля. За окном промелькнули какие-то постройки, но парень не обратил на них никакого внимания.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 А тут, блин, натянуло низкие серые тучи, из которых принялся моросить холодный мелкий дождик. Отдохнули, блин, на природе называется. Тьфу, бля, ну что за невезуха. Дальше больше. Сдохла сотка. То есть она работала, но сигнала не было. Хотя еще 10 минут тому назад он спокойно пообщался с Лялей. Макс снова плюнул, сунул телефон в карман и решительно уселся за руль. «А чего это, а?»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 Макс минуту изучал муравья, даже злизнул его задницу, а потом все это дело вытряхнул в окно. Тюк кислота как кислота. Радио не работало. Ни FM, ни средние волны не давали ничего, кроме шума. Макс снова заглушил двигатель и, нахухлившись, уселся поудобнее и принялся чего-то ждать. По крыше гулко барабанили крупные капли дождя.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 Обход границы поляны тоже ничего не дал. Возможностей продраться на машине не было никакой. Серые низкие облака пропускали совсем мало света. Вдобавок, похоже, начало вечереть. Так что под елями царил настоящий сумрак. Директор эвентагентства зябко дернул плечом. Идти туда не хотелось абсолютно. Макс оглянулся. На светлые полянки ярко-синим пятном торчал его родной джип.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 Животное два раза медленно обошло машину, принюхалось, резко чихнуло и, замотав головой, неиспешно удалилось. Максим понял, что он срочно хочет в туалет. Ночью было страшно холодно. У сбегавшего до ветра Максима из рта шел пар, а завести двигатель он не решился. Да и бензин-то там был всего полбака.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 Пятая банка закончилась. Вот это была проблема. Больше пива у него не было. «А не спеши ты!» Максим драл горло, пьяно развалившись за рулем. «Кататься ехал!» Стоило автомобилю тронуться с места, как виски знакомо поражило раскаленным прутом, а затылок убежал в район багажника. Макс издал нечеловеческие вопли боли и на миг потерял сознание. «Ах, что со мной?» «Ой, как плохо!» Закрыв глаза, мужчина отдал по тормозам и вывалился из машины. Снова из носа хлистала кровь, а из желудка назад ручьем текло пиво. Мак со стекленевшим взглядом посмотрел вокруг. Раздолбанный асфальт его почему-то совсем не удивил. Как и теплая погода. На последних истрах сознания он поднялся... Выдрал ключ из замка зажигания и, повалившись на теплую сухую землю, уснул.